Явиться можно было бы, если бы он не сделал этого. Сполдинг сдвинул шторы, подошел к кровати с балдахином. Снял одеяло, разделся до колючих трусов. Наранчо он заменил ими свои, окровавленные. Лег, закрыл глаза, не собирая засыпать. Вместо этого он представил себе высокий забор вокруг усадьбы, к которому подведен ток. И еще он вспомнил тропа для лошадей начинавшаяся под окнами, спускалась к лесу, а между лесом и берегом реки простирался выпас. Там и должны быть конюшни. Там Дэвида ждет спасение. Нужно будет по конской тропе добежать до поля за лесом, пересечь его, все время забирая вправо, потом пробраться вдоль реки до забора, ограничившего огромное поместье Райнемана, за ним шоссе в Буэнос-Айрес, в посольство, в джин. Дэвид расслабился, ощутил, как боль копошится вранья. Самое трудное теперь — оставаться спокойным. Он взглянул на часы, что подарила Джин. Было одиннадцать ночи. Он встал с постели, надел брюки и свитер. Обулся, натянул на подушку взятую из раньше рубаху, вернул ее на кровать, прикрыл одеялом, а под него засунул свои старые брюки. Оглядел постель туском свете из коридора охраннику покажется пусть лишь на миг, что на ней спит дэвид. Он подошел к двери и стал рядом у стены. На часах было без минуты 11. в дверь громко постучали охранник не церемонился. потом дверь отворилась Сеньор сеньор дверь отворилась шире Сеньор пора вставать 11 часов часовой встал на пороге глядел кровать пробормотал по-испански спит, И вошел в комнату. Едва охранник сделал шаг, когда Ид оторвался от стены и обеими руками вцепился ему в шею и дернул на себя. Закричать охранник не успел. Придушный он мгновенно потерял сознание. Сполдинг, не спеша запер дверь, включил свет и громко сказал: Большое спасибо, помогите мне встать, пожалуйста. Живой чертовски болит. В усадьбе каждый знал, что сполдинг ранен. Дэвид склонился над мягшим охранником, вынул у него из кобуры люгер и щехла большой охотничий нож. Две минуты двенадцатого. Дэвид вытер потной ладони дорогой замшевый пиджак, глубоко вздохнул и стал ждать. Неопределенность была невыносима. Но вдруг он услышал желаемое. Загрохотали взрывы. Столь громко, столь неожиданно, что он несколько вздрогнул и затаил дыхание а потом тишину ночи прорезали автоматные очереди. Внизу, на лужайке, закричали опричники Райнемана, помчались туда, откуда раздавались выстрелы. Под его окном, оказывается, сидели пятеро. Справа, у роскошного крыльца, включились еще прожекторы, раздавались отдаваемые в ужасе приказы. Дэвид вылез в окно, придерживаясь за подоконник. Люгер он заткнул за пояс, а нож взял в зубы, Держать его тело было опасно, а так всегда можно выплюнуть. Потом бочком двинулся вдоль черепичной крыши. Да слива было рукой подать. Взрывы и выстрелы у ворот раздавали все сильнее. Дэвида изумило в вашей Эфельде не столько пунктуальность, сколько размах. Главарь Хаганы привел в поместье целую армию вооруженных людей. Осторожно припав телом к черепичной крыше, Дэвид ухватился за край водосточной трубы, Дернул ее, проверил, крепко ли она держится, и повис на трубе, обхватив ее коленями. Потом начал спускаться вниз. И вдруг над головой послышались крики немцев и испанцев и удары ног по дереву. Двери комнаты, из которой только что выбрался Дэвид, пытались взломать. Тем временем он добрался до балкона второго этажа северного крыла здания. Ворвавшиеся в комнату распахивали окна, не обращая внимания на запоры. Звенело стекло, трещало дерево. Дэвид съехал по трубе на землю, оцарапал руки об изъеденной ржавчиной железа, но внимания на это не обратил, бросился по конской тропе к темневшим деревьям. Вбежал во тьму аллеи, готовый спрятаться за ближайший ствол при первом же выстреле. Перевел дух, огляделся и увидел того, кого искал. На балконе, выходившем к бассейну. Райнеман выбежал на балкон, выкрикивая приказы с яростью, но без паники. В неразберихе боя он был похож на Цезаря, который приказывал войску нападать, нападать, нападать. За ним показались трое мужчин. Он прокричал им что-то, и они тут же бросились обратно в дом».